В конце мая позвонил коллега, сообщил, что 1 июля Червиченко сложит себя полномочия президента футбольного клуба «Спартак». Уйдет и его команда менеджеров, в том числе и спортивный директор Александр Шикунов. В клубе, словом, начинается новая эра. За несколько недель «Спартак» пополнили блестящий сербский защитник «Видич». Первак ездил за ним в Белград пять раз. Его не менее квалифицированный коллега из Чехии «Раник». Одаренный Ковальчук из сборной Молдавии, молодые талантливые аргентинцы, новоиспеченный олимпийский чемпион Афин Родригес и Ковинаги, к 20 годам забивший в чемпионате Аргентины более 70 голов. За последнего клубу «Риверплейт» была выплачена рекордная тогда для российского футбола сумма 11,5 миллионов долларов. А самый большой восторг болельщиков вызвало возвращение из Португалии одного из спартаковских кумиров 90-х Дмитрия Оленичева. В 2003 он под руководством будущего тренера Челси Жозе Мауриньо выиграл в составе Порту Кубок УЕФА, а в 2004 Лигу Чемпионов. У России так-то никогда не было победителей двух Еврокубков, но самое поразительное, что в обоих финалах Оленичев забил по голу. И спустя пару месяцев после триумфа в Лиге, после которого Дмитрий был объявлен почетным гражданином своих родных великих Лук, он на белом коне въехал в родной Спартак. В общем, все было, как в песне из мюзикла «Чикаго» с ее рефреном. «Шика блеска дай!» Шика и блеска действительно хватало. Презентации новых игроков в казино Golden Palace проходили одна за другой. Уехал, правда, соса, так и не прижившийся в России. Но приобретений было куда больше. Вот только место в середине таблицы никуда уже деться не могло. Как и в конец расшатанные нервы скалы. Стало ясно, что уход скалы не за горами. Все было решено после поражения в Питере от «Зенита». И даже победа при красивой игре в следующем туре над крыльями советов не отсрочила приговора. Было бы интересно понаблюдать, как Скала работает со Спартаком нового созыва, а не с тем суррогатом, который ему подсунули весной. Люди, наблюдавшие вплотную за его работой и за трудом его преемника Александра Старкова, отмечали более высокий профессиональный уровень итальянца. Но шесть поражений подряд, похоже, надломили Скалу, у него разладились отношения и с игроками, и с руководством, и шанса показать себя с новой командой ему не дали. 9 сентября 2004 года игрокам «Спартака» был представлен Старков. «Спартак» шел на 10-м месте. Кому пришло в голову пригласить «Спартак» именно Старкова? Бывший генеральный директор клуба Юрий Первак признался, что ему. После своей отставки Старков скажет, что при Перваке чувствовал себя как за каменной стеной. Когда же пришел Сергей Шавло, ситуация изменилась. За три месяца до появления в «Спартаке» Старков добился серьезного для сборной Латвии успеха. Команда впервые вышла в финальную часть чемпионата Европы и там не оказалась статистом. Сыграла в ничью с Германией и лишь на последних минутах проиграла Чехии. Это достижение стало поводом для приглашения в «Спартак». Чемпионат Европы показал, что человек может сделать конфетку из ничего, сказал Фидун в интервью Спорт-Экспрессу. Ни Фидун, ни тем более Первак не учитывали, что всех успехов с латвийцами Старков добился, играя строго от обороны. Иначе игроки уровня сборной Латвии не могли. Но у красно-белых на протяжении всей их истории была совсем другая философия. Увы, председатель совета директоров и тогдашний генеральный директор в детстве болели за киевское «Динамо». А значит, как бы ни желали добра «Спартаку» до конца прочувствовать его традиции, вряд ли могли. Иначе Старков в «Спартаке» вряд ли бы появился. Но на фоне задерганного всеми мучениями 2004 года «Скалы», настроение которого стало передаваться и игрокам, «Умиротворенный Старков футболистам понравился». «Тренировки у Старкова напоминают те, что были у Романцева», говорил через пару недель после его прихода Дмитрий Оленичев. «И взаимопонимание у нас отличное. Учитывая, что с новым главным тренером мы постоянно общаемся, обсуждаем все нюансы игры, нет сомнений, что все наладится. Но нужно время». «Пройдет менее года, и капитан Красно-Белых резко переменит свою точку зрения о латвийском тренере. Пройдет менее двух лет, и он сожжет мосты, выступив со своей позицией в печати». Тренировки Старкова, по рассказу игроков, очень скоро перестанут быть такими же, как у Романцева, и превратятся в опостылевшую всем рутину. Дежурно ободряющим словам тренера футболисты уже верить не будут. До всего этого оставалось менее года. Команда с нетерпением ждала начала сезона, а лучшим в команде на той предсезонке, поверьте, был Оленичев. Но именно капитан в первом туре не забил пенальти в ворота Москвы, и «Спартак» проиграл 0-2. В том же матче Оленичев получил травму колена и выбыл на половину сезона. Очки команда набирала натужно, игры не было вообще. И вдруг 17 апреля произошел прорыв. Со счетом 5:1 было обыграно «Динамо». Главным тренером «Динамовцев» являлся в этот момент Олег Романцев. Легче и приятнее всего было бы после игры с «Динамо» скрыть правду. А она в том, что в этих беседах то и дело возникал тревожный вопрос. «Посеньки ли шапка?» Иными словами, соответствует ли Александр Старков тем задачам, которые ставит нынешний «Спартак»? И однозначно утвердительного ответа не мог дать никто. Весной 2005-го «Спартаковские» болельщики пережили одну из самых душераздирающих драм. Ею стала победа ЦСКА в Кубке УЕФА. Еще несколько лет назад Олег Романцев говорил «Спартаковским» фанам на предсезонной встрече – Болельщики ЦСКА смогут разговаривать с вами на равных, только когда их команда выиграет 9 чемпионатов страны. В последние годы между красно-белой и красно-синей армией шла война. Вот и получилось, что не могла победа ЦСКА в Кубке УЕФА стать праздником для очень многих спартаковцев. Хотя бы потому, что поклонники красно-белых считали достойными первого Еврокубка в истории России себя. И только себя. Это ведь их команда играла в полуфинале Кубка Чемпионов, Кубка Кубков и Кубка УЕФА. Можете представить, как больно было спартачам воспринимать триумф армейцев, которые до одной восьмой финала всех этих турниров прежде ни разу не доходили. Через несколько дней ЦСКА встречался в матче чемпионата со Спартаком. Чудо не произошло. Даже уставший ЦСКА, пропустив мяч в первом тайме, после перерыва забил три. Победа над триумфатором Еврокубка была бы особенно сладка, но мечты болельщиков рухнули. Никак не шло после дисквалификации у Титова. Во втором туре на энтузиазме он забил два мяча Рубину, а потом надолго замолчал. И в какой-то момент Старков посадил его на скамейку. Трибуны встретили это недвусмысленным «руки прочь от Титова». Еще тренеру посредством наглядной агитации советовали не мучить Спартак и возвращаться в Ригу. Осторожный специалист, столкнувшись с такой реакцией, Титова в состав вернул. Но что толку, если игру он ставил Спартаку совсем не Титовскую? Локомотиву красно-белые проиграли без Титова. Он так и остался до конца игры на скамейке запасных. Спартаковцы играли лучше лидировавшего в чемпионате соперника, но, как всегда, самой малости им не хватило. Так до конца первенства 2005 и будет происходить какая-то мистика. Спартак так ни разу и не сможет обыграть команду из первой шестерки. Победа во втором туре над Рубином не в счет. Тогда никто казанцев, как вероятных фаворитов, не рассматривал. А в остальных матчах с ЦСКА, Локомотивом, Рубином, Москвой и Зенитом красно-белые наберут 4 очка из 27. В июле наступил кризис. Команда не могла выиграть 6 туров подряд и скатилась на шестое место. Федун посчитал, что клубу нужны перемены, но не на тренерской скамейке, а в офисе. 21 июля кризисного менеджера Юрия Первака, признавшегося, что он любит работать там, где плохо, сменил 48-летний чемпион СССР 79 -го года Сергей Шавло. В тот момент все люди, связанные со «Спартаком», восприняли приход нового руководителя на ура. Слишком уж не «Спартаковским» человеком был первак и слишком кризисным. Для всех окружающих были невыносимы его дикие вспышки ярости внутри клуба и команды. Да и «Спартаку» из Челябинска, клубу первого дивизиона, хозяином которого он был, бывший гендиректор, уделял внимания больше, чем «Спартаку» большому. Объяснение о смене исполнительной власти в клубе Федун, тем не менее, дал Спортэкспрессу корректное. Мы посчитали, что Первак выполнил задачу, для которой его брали, то есть расчистку авгиевых конюшен. Он сделал для команды очень многое, но этот человек должен быть сам хозяином в клубе, что он и почувствовал. У него появилось родное дитя, Челябинский Спартак, а Московский стал, можно сказать, приемным. Эта раздвоенность мешала, и он сам это понял.